Если бы мы хотели в заключении обобщить то центральное и основное, что определяет всю концепцию Пиаже, мы должны были бы сказать, что это те два момента, отсутствие которых дало уже себя почувствовать при рассмотрении узкого вопроса относительно эгоцентрической речи. Отсутствие действительности и отношение ребёнка к этой действительности то есть отсутствие практически деятельности ребенка, вот что является в данном случае основным. Самая социализация детского мышления рассматривается пиаже вне практики, в отрыве от действительности, как чистое общение душ, которое приводит к развитию мысли. Познание истины и логической формы, с помощью которых становится возможным это познание, возникают не в процессе практического овладения действительностью, но в процессе приспособления одних мыслей к другим мыслям. Истинно есть социально организованный опыт, как бы повторяет Пиаже, «богдановское положение». Ибо вещи, действительность, не толкают ум ребенка по пути развития. Они сами обрабатываются умом. Предоставленный самому себе, ребенок пришел бы к развитию бреда. Действительность его никогда не научила бы логике Вот эта попытка вывести логическое мышление ребенка и его развитие из чистого общения сознаний, В полном отрыве от действительности, без всякого учета общественной практики ребенка, направленной на овладение действительностью, и составляет центральный пункт всего построения пиаже. В замечаниях к логике Гегеля Владимир Ленин говорит по поводу аналогичного, широко распространенного в идеалистической философии и психологии взгляда Следующее. Когда Гегель старается, иногда даже чьится и пыжится, подвести целесообразную деятельность человека под категории логики, говоря, что эта деятельность есть заключение, что субъект, человек, играет роль такого-то члена в логической фигуре заключения и тому подобное, то это не только игра.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 закрепляется в сознании человека фигурами логики. Фигуры эти имеют прочность предрассудка, аксиоматический характер именно и только в силу этого миллиардного повторения. Неудивительно поэтому, что Пиаже устанавливает факт, заключающийся в том, что отвлеченная вербальная мысль непонятна ребенку. Разговор без действия непонятен. Дети не понимают друг друга. К этому приходит Пиаже. Конечно, говорит он, когда дети играют, когда они вместе перебирают руками какой-нибудь материал, они понимают друг друга, ибо хотя их язык эллиптичен, он сопровождается жестами, мимикой, представляющей начало действия и служащий наглядным примером для собеседника. Но можно спросить себя, понимают ли дети вербальную мысль и самый язык друг друга? Иначе говоря, понимают ли друг друга дети, когда говорят, не действуя? Это капитальная проблема, ибо как раз в этой словесной плоскости Ребёнок осуществляет своё главное усилие приспособиться к мысли взрослого и всё своё обучение логической мысли. Пиаже даёт отрицательный ответ на этот вопрос. Дети, утверждает он, опираясь на специальные исследования, не понимают вербальную мысль и самый язык друг друга. Вот это представление что все обучение логической мысли возникает из чисто понимания вербальной мысли независимо от действия и лежит в основе открытого Пиаже факта детского непонимания. Казалось бы, сам Пиаже красноречиво показал в своей книге, что логика действия предшествует логике мышления. Однако мышление – все же рассматривается им как совершенно оторванная от действительности деятельность. Но так как основной функцией мышления является познание и отражение действительности, то, естественно, рассматриваемое вне действительности это мышление становится движением фантомов, парадом мертвенных бредовых фигур, хороводом теней, но нереальным содержательным мышлением ребенка вот почему в исследовании пиаже, которое пытается заменить законы причинности законами развития, исчезает самое понятие о развитии пиаже не ставит особенности детского мышления в такую связь с логическим мышлением, к которому ребенок приходит позднее, из которой было бы видно как возникает и развивается логическая мысль из детской мысли. Напротив, Пиаже показывает, как логическая мысль вытесняет особенности детского мышления, как она извне внедряется в психологическую субстанцию ребенка и деформируется ею. Неудивительно поэтому, что на вопрос о том, Образуют ли все особенности детского мышления бессвязное целое или свою особую логику, Пиаже отвечает. Очевидно, что истина посредине. Ребенок обнаруживает свою оригинальную умственную организацию, но развитие ее подчинено случайным обстоятельствам. Нельзя проще и прямее выразить ту мысль, что оригинальность умственной организации заложена в самом существе ребенка, а не возникает в процессе развития. Развитие же есть не самодвижение, а логика случайных обстоятельств. Там, где нет самодвижения, там нет места и для развития в глубоком и истинном смысле этого слова. Там одно вытесняет другое, но не возникает из этого другого. Мы могли бы это объяснить простым примером. Пиаже, останавливаясь на особенностях детского мышления, стремится показать слабость детского мышления, его несостоятельность, иррациональность, его алогичность по сравнению с мышлением взрослого человека. Возникает тот самый вопрос которые в свое время задавали Леви Брюлю по поводу его теории примитивного мышления. Ведь если ребенок мыслит исключительно синкретически, если синкретизм пронизывает собой всё детское мышление, то становится непонятным, как возможно реальное приспособление ребенка. Очевидно, во все фактические положения Пиаже нужно внести две существенные поправки. Первая из них состоит в том, что нужно ограничить самую сферу влияния тех особенностей, о которых говорит Пиаже. Нам думается, и собственный наш опыт подтвердил это, что синкретически мыслит ребенок там, где он не способен еще мыслить связно и логично. Когда ребенка спрашивают, почему солнце не падает, то он, разумеется, дает синкретический ответ. Эти ответы служат важным симптомом для распознавания тех тенденций, которые руководят детской мыслью, когда она движется в сфере, оторванной от опыта. Но если спросить ребенка относительно вещей, доступных его опыту, доступных его практической проверке, округ этих вещей находится в зависимости от воспитания, то, естественно, что трудно было бы ожидать от ребенка синкретического ответа. На вопрос, например, почему он упал, споткнувшись о камень, даже самый маленький ребенок едва ли стал бы отвечать так, как отвечали дети у Пиаже, когда их спрашивали, почему Луна не падает на Землю. Таким образом, круг детского синкретизма определяется строго детским опытом, а в зависимости от этого в самом синкретизме нужно найти прообраз, прототип, зародыш будущих причинных связей, о которых мимоходом говорит и сам Пиаже. действительно Не следует недооценивать мышление при помощи синкретических схем, ведущих ребенка, несмотря на все перипетии, к постепенному приспособлению. Рано или поздно они подвергнутся строгому отбору и взаимному сокращению, что их застрит Сделает из них прекрасный инструмент исследования в тех областях, где гипотезы полезны. Наряду с этим ограничением сферы влияния синкретизма мы должны внести и еще одну существенную поправку. Для Пиаже все же основной догмой остается положение, что ребенок непроницаем для опыта. Но здесь же следует чрезвычайно интересное пояснение. Опыт разуверяет примитивного человека –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 но ведь производство охота земледелия составляют не мимолетный контакт с действительностью но саму основу существования примитивного человека и в применении к ребенку пиаже сам со всей ясностью вскрывает корень и источник всех тех особенностей которые он устанавливает в своем исследовании ребенок Говорит он на одной из страниц, никогда на самом деле не входит в настоящий контакт с вещами, ибо он не трудится, он играет с вещами или верит, не исследуя их. Здесь действительно мы находим центральный пункт теории Пиаже, рассмотрением которого можем заключить весь очерк. Те закономерности, которые Пиаже установил, те факты, которые он нашел, имеют не всеобщее, но ограниченное значение. Они действительно инкетенунг, здесь и теперь, в данной и определенной социальной среде. Так развивается не мышление ребенка вообще, но мышление того ребенка, которого изучал Пиаже что закономерности найденной Пиаже суть не вечные законы природы, но исторические и социальные законы, это настолько очевидно, что отмечается и такими критиками Пиаже, как Штерн. Штерн говорит, «Пиаже заходит слишком далеко, когда он утверждает, что на протяжении всего раннего детства до семи лет ребенок говорит, больше эгоцентрически, чем социально, и что только по ту сторону этой возрастной границы начинает преобладать социальная функция речи. Эта ошибка основана на том, что Пиаже недостаточно принимает во внимание значение социальной ситуации. Говорит ли ребенок более эгоцентрически или социально? зависит не только от его возраста, но и от окружающих его условий, в которых он находится. Условия семейной жизни, условия воспитания являются здесь определяющими. Его наблюдения относятся к детям, которые играют в детском саду один подле другого. Эти законы и коэффициенты действительны только для специальной детской среды, которую наблюдал Пиаже, и не могут быть обобщены. Там, где дети заняты исключительно игровой деятельностью, там естественно, что монологическое сопровождение игры приобретает очень широкое распространение. Мухова в Гамбурге нашла, что своеобразная структура детского сада имеет здесь решающее значение. В Женеве, где дети, как и в садах монте просто индивидуально играют рядом друг с другом, коэффициент оказывается выше, чем в немецких садах, где существует более тесное социальное общение в группах играющих детей. Еще своеобразнее поведение ребенка в домашней среде. Здесь уже самый процесс обучения речи насквозь социалален. заметим кстати, что здесь штерн также устанавливает первичность социальной функции речи, проявляющуюся уже в момент самого усвоения языка. Здесь у ребенка возникает столько практических и духовных потребностей он должен о стольком просить запрашивать и выслушивать, что стремление к пониманию и к тому, чтобы быть понятым, то есть к социализированной речи, начинает играть огромную роль уже в очень ранние годы. В подтверждение этого Штерн отсылает к фактической части своей книги, в которой собран огромный материал, характеризующий речевое развитие ребенка в ранние годы нас интересует в данном случае не только фактическая поправка, которую устанавливает штерн дело не в количестве эгоцентрической речи речь идет о природе тех закономерностей, которые устанавливает пиаже. эти закономерности как уже сказано, действительны для той социальной среды, которую изучал пиаже в германии при относительно незначительном различии уже эти закономерности принимают другой вид как серьезно должны были бы они расходиться если бы мы обратились к изучению тех явлений и процессов в совершенно другой социальной среде которая окружает ребенка в нашей стране пиаже в предисловии к русскому изданию прямо говорит Когда работают так, как вынужден был работать я, внутри одной лишь социальной среды, такой, какова социальная среда детей в Женеве, то точно установить роль индивидуального и социального в мышлении ребенка невозможно. Для того, чтобы этого достигнуть, совершенно необходимо изучать детей в самой различной и, возможно, более разнообразной социальной среде. Вот почему Пиаже отмечает как положительный факт сотрудничества с советскими психологами, которые изучают детей, в социальной среде весьма отличная той, которую изучает он сам. «Ничто, — говорит он, — не может быть полезнее для науки, чем это сближение русских психологов с работами, сделанными в других странах. Мы тоже полагаем, что исследование развития мышления у ребенка в совершенно иной социальной среде, в частности у ребенка, который в отличие от детей Пиаже, трудится, приводит к установлению чрезвычайно важных закономерностей которые позволяют устанавливать не только законы, имеющие значение здесь и теперь, но и позволят обобщать. Но для этого детской психологии необходимо коренным образом изменить свое основное методологическое направление. Как известно, Гетто в заключении Фауста «Устами хора воспел вечно женственное» которая тянет нас ввысь. В последнее время детская психология устами Фолькельта воспела примитивные целостности, выделяющие нормальную психическую жизнь ребенка среди других человеческих типов и составляющие самую сущность и ценность вечного детского. Фолькельт выразил здесь не только свою индивидуальную мысль, но основное устремление всей современной детской психологии, проникнутой желанием раскрыть вечно детское. Но задача психологии как раз заключается в том, чтобы раскрыть не вечно детское, но исторически детское, или, пользуясь Поэтическим словом Гетто – приходящее детское. Камень, который презрели строители, должен стать во главу угла.